«Какая связь между деланием истории и Давидом Каннигессером?» — тихо спрашиваю я. «Он ведь просто по прыгуне стрекоза, как из басни Крылова!» «Мне на ум приходит другой образ — Уайльдовский счастливый принц, но я нарочно снижаю уровень аллюзии». «Думаю, вы его не раскусили. Он совсем не стрекоза. К тому же дело не в нем, а в его отце». саули канегисере по нашим данным этот банкир принадлежит к узкому кругу очень влиятельных лиц с которыми нам нужно установить доверительный контакт единственный человек то может оказать на саула канегисера эмоциональное воздействие это его сын мне нужно было чтобы вы подружились с каннигисером младшим и вам это удалось теперь вы должны сделать так чтобы он отнесся ко мне без предубеждения не как к представителю японской армии а как к вашему другу мы ведь с вами не только единомышленники но и друзья сабуров улыбается обаятельно немного смущенно милый думаю я серьезный масштабный и очень милый но почему я такая дура понимаете сандро мне поручено дело огромного значения выходящее далеко за рамки маньжурского региона существует один проект он носит кодовое название план фугу вы слышали про рыбу фугу она очень вкусна но если не уметь ее готовить можно отравиться яд фугу смертелен противояде не существует ужаснее всего что человек сохраняет и ясное сознание до последнего мгновения но ничего не может сделать происходит полный паралеч всех мышц смерть наступает от медленного удушья блюдо которое мы хотим приготовить такое же опасное и такое же вкусное я не понимаю о чем вы о мировом еврействе отвечает сабуров в его узких глазах вспыхивают азартные огоньки он говорит долго и увлеченно сначала я слушаю с недоверчивой улыбкой мне все кажется что сабуров шутит морочит мне голову переворачивая эту страницу, не дочитав ее до конца. Все равно на следующий будет повтор. Мне придется выслушать эту речь снова, и со второго раза она уже не покажется мне безумной. Сдержанная страстность, звучащая в голосе Сабурова, придает всей фантастической схеме какую-то поразительную убедительность. В конце конце концов все по-настоящему грандиозные затеи внача казались сумасшествием. Следующий день. Летнее кафе на берегу Сунгари. Мы втроем. Сабуров в русской рубашке с расшитым воротом, Давид в льняном костюме элегантной белой панами. Над нашими головами шелестят крылья огромного электрического веера дракона, но все равно очень жарко. Я в новом сарафане чудесного японского шелка. Мне приятно, что, несмотря на величественную серьезность беседы, мужчины поглядывают на мои загорелые плечи. Но это, конечно, ерунда. и задевает лишь краешек моего сознания главное чувство которое меня переполняет гордость и я присутствую при встрече которая возможно станет исторической один из нервных узлов нашего века так называемый еврейский вопрос говорит сабуров то что я уже слышала вчера но слова подбирает другие вероятно делает коррекцию на главного слушателя обычно не немногословный японец может быть если понадобится весьма красноречивым могущество еврейской компоненты в современной цивилизации продемонстрировано эпохальными событиями последних лет главная антисемитская держава россия разрушена и сегодня слита с коминтерном организацией в руководстве которой преобладают евреем финансово промышленный капитал ведущий мировой экономики американской в значительной степени тоже еврейский но значит ли это что ваш клан одержал окончательную победу давид благовоспитано внимает на риторические вопросы вроде этого задумчиво сдвигает брови а иногда наоборот приподнимает их в учтивом удивлении прямо юный лорд фаутнтлерой нет не значит сам себе отвечает сабуров в германии ваша вейморская республика терпит явный крах Очень скоро к власти там придут ваши враги. Очень сильны антисемитские настроения и в большинстве других европейских стран. Наши аналитики утверждают, что еврейскому народу предстоят тяжелые испытания. Возможно, даже новый экзодус. Куда же устремятся миллионы ашкеназов? Кто их примет? Кто придет им на помощь? На лице Давида отражается приличествующая вопросу печаль. Он вздыхает, пожимает плечами».